Семидалов старался не встретиться с упорным, пристальным взглядом Андрея Ивановича. «Но «Ну, на улице против этого есть полиция. В квартире это будет мое дело. Но ну, да все равно. Позвольте мне на расчет!» — сорвавшимся голосом произнес Андрей Иванович. «Что вы, что вы, Колосов, в полноте!»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 Андрей Иванович видел, что ему некуда уйти от Семидалова. Кто его возьмет такого больного и слабого? Придется умереть с голоду. Само по себе это бы еще не испугал Андрея Ивановича. Но как только он представил себе, в каком он тогда положении окажется дома...